Глава 10. Варя. После завтрака король Альфред исчез через портал, а Присцилла ушла в свои покои. Я опять осталась одна. Мне нужно было вернуться в потайную комнату и найти ответы на все интересующие меня вопросы. Но интуиция подсказывала, что сперва лучше было бы прогуляться. И я поддалась своей интуиции. Пройдясь по цветущему саду, я остановилась у одной из скамеек и присела на нее подняла лицо к солнцу и прикрыла глаза. «Интересно, а в этом мире есть зима? У нас, например, уже осень. Точнее, когда я уходила из своего мира, была осень. А здесь сейчас лето. Или в царстве драконов всегда светит летнее солнце? Было бы неплохо. Но как бы хорошо не было в гостях, от дома всегда лучше. Сейчас бы я ходила в институт, готовилась к свадьбе, а я вот здесь сижу с опущенными руками». От меня ничего не зависит. А если и зависит, то я без понятия, как сделать так, чтобы снять с короля это проклятие, будь оно неладно. Варя сидела на скамейке, расслабившись, и думала о том, как сложится ее дальнейшая жизнь. До прихода в этот мир девушка жила одним днём и мечтами, которые бы никогда у нее не сбылись. А стоило потерять привычную жизнь, как она стала задумываться. «А что же будет дальше?» Где-то невдалеке она услышала женские голоса. Открыв глаза, обернулась, но только встретилась с высоким зеленым кустом. А вот за ним стояли две особы. Она уже хотела встать и уйти, нехорошо подслушивать чужой разговор. Но, услышав первые слова, она остановилась. Любопытство овладело ею, не давая сдвинуться с места. — Ты видела сегодня Присциллу? — обратилась одна из девушек к своей собеседнице нет вообще за три дня которые я нахожусь в замке я ее редко вижу а что с ней что ты чуть громче воскликнула первая девушка на ней лица нет вообще как только король поселил в замке родственницу вилла так присцела изменилась она же мечтала корону на себя надеть только вот его величество не торопится с этим как-то зло усмехнулась первая. — где ты видела королей которые бы своих фавориток в жены брали ты права а ты уже видела родственницу вилфреда Говорят, король поместил ее в собственном крыле. Это я по секрету узнала. Даже Присциллу за год, что она с ним, и близко не подпускал на свою территорию. Ага, родственница. Мне отец сказал, что нет никаких родственников у Вилфреда. Он сирота. Да, некромант рос под крылом короля, и кто-то даже говорит, что он названный брат Альфреда. Но вот родственников у него никого не было. Так что неизвестно, откуда взялась эта девушка. А самое странное, что кроме ее камеристки нескольких слуг ее никто не видел. Надеюсь, она придет на бал послезавтра. Хочется посмотреть на нее. Ты представляешь, что с ней сделает Присцилла, если король обратит на девочку внимание? Мне уже ее жалко, несмотря на то, кем бы она ни была». Девушки чуть слышно рассмеялись, а я напряглась от их слов. «Значит, король взял меня под свое крыло. Странно, очень странно. И про какой они бал говорили? Меня уж точно никто туда не позовет, а иначе бы я уже знала о нем». Или нет? Ох, не нравится мне все это. Да и не желаю я быть врагом для фаворитки короля. Нужно бы с Пресциллой поговорить, рассказать, что меня жених ждет, и у нас скоро свадьба, король мне не нужен. Подождав, пока девушки удалятся, я встала со скамейки, смахнула с подала невидимой крошки, оправила его и пошла в сторону замка. Нужно быстрее разгадать все загадки и вернуться в свой мир. Не могу я больше здесь находиться, не место мне среди драконов. Библиотека, как всегда, пустовала. «Здесь вообще, кроме меня, кто-нибудь бывает?» Осмотревшись, я шагнула сквозь стену, оказываясь в потайной комнате. Книга осталась лежать открытой все на той же страничке, как я ее и оставляла. Я перечитывала книгу за книгой, пыталась хоть что-то найти, что помогло мне приблизиться к истине, но все было тщетно. Вспомнив об амулете, который я сегодня видела на господине Геларате, я тут же взяла книгу с гербами и начала искать. Перед глазами стоял тот дракон с расправленными крыльями и держащий в лапах розу, и после целого часа листания страниц я нашла его. Только вот эта находка меня еще больше запутала. Этот медальон принадлежал правящей семье серебряных драконов. А вот у графства гелорат был совсем другой герб. «Но как и почему?» — вслух произнесла я, захлопывая книгу и падая спиной на кровать. От удара моего тела о матрас тут же взлетело множество пылинок, в носу защекотало, и я чихнула. Нужно бы рассказать все королю. Может, он сможет помочь. Это ведь ему нужно снять проклятие. А то чем больше я начинаю узнавать, тем больше запутываюсь. Бася забрался на подушке и мирно посапывал, не мешая мне заниматься своими делами. Перевернувшись через всю кровать, я слезла с противоположной стороны и подошла к прикроватной широкой тумбочке, которая стояла у изголовья кровати. Приоткрыв верхний массивный ящик, я ничего интересного там не обнаружила. Лежало несколько любовных романов и карандаш. Я наклонилась, чтобы открыть второй ящик, только вот он мне не поддался. Он был заперт. И что странное, у него не было личины для ключа. Я даже сначала подумала, что это просто ящик-обманка, но попробовала потрясти его, и, как оказалось, в нём что-то лежало. «Странно». Я присела на пол и начала рассматривать загадочную тумбочку. Со всех сторон её осмотрела, даже понажимала. Думала, что есть потайная кнопка, и нет. Ничего. Ко мне даже Бася присоединился и рядышком попискивая сидел. Я просунула ладонь под ящик в небольшое отверстие между полом и тумбочкой и совершенно случайно нащупала там небольшую выбоину, находящуюся под ящиком, и сунула туда указательный палец, в надежде, что, может, это и есть скрытая кнопка, чтобы открыть. Но стоило мне засунуть палец, как меня что-то в него кольнуло. Да так это произошло неожиданно и больно, что я вскрикнула. Бася подпрыгнул и начал расти в размерах. А я, вытащив руку, поднесла ее к губам и слизнула капельку крови. И тут же послышался щелчок, и ящик приоткрылся. Забыв про пораненный палец, я тут же потянулась к тумбочке и очень аккуратно открыла ее. Не знаю, что это такое, но в этом небольшом ящике умещалось столько всего, что даже сперва я растерялась. А сам внутренний ящик был размером с три такие тумбочки. «Магия», — чуть слышно произнесла я. И первое, что я увидела, это большой старинный фолиант в красном переплете. Тот самый, который в моем сне стала принцесса Лилиан. Вот, значит, где была эта книга, а я ее искала среди других, лежащих на столе. Значит, что-то ценное, раз так надежно спрятали. Дрожащими руками я взяла книгу и достала ее. Оперлась спиной о кровать и положила фолиант на колени. Открыла его и тут же расстроилась книга была написана на неизвестном мне языке, но я пролистал ее. Там были картинки, на которых изображены драконы. Кроме золотых и серебряных, там больше не было никаких, а как мне уже известно, то расцветок драконов огромное множество. И если судить по картинкам, это было что-то наподобие их истории. Отложив книгу в сторону, я снова стал рассматривать содержимое ящика. Практически все пространство было заполнено мешочками, в которых лежали драгоценные камни, украшения и кристаллы, наподобие того, который мне подарил Вилфрид. Как он назвал? Артефакт? Так вот, это, похоже, были артефакты. Мне в глаза бросился небольшой браслет. Он был настолько тонкий, что его практически невозможно было заметить. Он был сделан из материала, больше напоминающего серебро или белое золото. По внутренней стороне браслета раскинулись мелкие разноцветные камни. Они больше были похожи на крошечные переливающиеся капли дождя. Я не смогла пройти мимо этого браслета и взяла его в руки. Покрутила и примерила. Несколько секунд ничего не происходило, и я просто наслаждалась красивым украшением. Как вдруг неожиданно браслет стал уменьшаться под размер моего запястья и обхватил его словно тугая резинка. А затем по моему запястью прошла быстрая рябь, небольшое покалывание на коже, и все прекратилось. Только вот потом я браслет не смогла снять. Как бы ни старалась стащить его, ничего не получалось. У меня не было дискомфорта, я даже не чувствовала его на своей руке. Да что там говорить, я зрительно его практически не видела. Если только рассматривать под некоторыми углами, то его можно было увидеть. А если не присматриваться, то его вроде и вовсе нет. — Что за чёрт такой? — шипела я, стараясь избавиться от него, но ничего не выходило. — Вот теперь-то мне точно нужно поговорить с королём, чтобы ему всё рассказать и чтобы он снял с меня эту штуковину. Убрав книгу обратно в ящик, я закрыла его. Натянула рукава платья до самого запястья, чтобы никто не увидел моего украшения. Встала с пола, отряхнула платье. И уже собралась уходить, подошла к стене, и она сама автоматически сделалась зеркальной. Я быстро осмотрела библиотеку. Никого. И уже хотела выйти из укрытия, как дверь отворилась, и вошел кто-то в черной мантии. Лица видно не было, его закрывал глубокий капюшон. Вспомнив сегодняшнюю ночь, я сделала шаг назад и замерла. Незнакомец прошел к стеллажам с книгами, который находился у стены, через которую я проходила. Несмотря на то, что нас разделяла каменная кладка, От страха, что меня сейчас вычислят, я перестала дышать. Бася тоже замер на моем плече и притих. А вот незнакомец будто бы почувствовал, что я на него смотрю, и обернулся ко мне лицом. Я чувствовала, что из-под капюшона он смотрит прямо на меня. По коже пробежал мороз. А что, если он сейчас пройдет сюда через стену? Ведь если мне удалось пройти так легко, то и другие могут. И что мне делать? По телосложению это был мужчина. И что-то мне подсказывает, что это он хотел залезть ко мне вчера в комнату. Я ведь не справлюсь с ним, если только Бася снова поможет и спасет меня. На духом послышалось чуть слышное рычание, и я почувствовала, как моему плечу становится тяжелее держать пушистика. Обернулась и чуть не вскрикнула вслух. Бася начал трансформироваться и рос на моих глазах. Аккуратно спустила его на пол, наблюдая за действиями незнакомца. А тот подошел к стене, за которой я стояла, протянул к ней ладони, и я уже была готова отбежать и искать что-нибудь потяжелее, что могло бы сойти за оружие. Только вот пройти ему не удалось. Стена оказалась неподвижной. Если я без проблем проходила, то мужские ладони только уперлись в каменную кладку. Я выдохнула. В ушах было слышно громкое сердцебиение. Незнакомец приложил вторую ладонь к стене, и я отчетливо услышала его рычащий голос. Как он что-то произнес, выждался несколько секунд, а затем отошел от стены, теряя к ней весь интерес, и снова начал что-то искать на полке с книгами. Найдя нужную книгу, он ушел, оставляя меня стоять и смотреть на опустевшую библиотеку. Первые мои мысли были, а смогу ли я пройти сквозь стену, и если нет, то как мне выбираться отсюда? Но мои страхи были напрасны. Я смогла без труда покинуть скрытую комнату и выйти в библиотеку. Подошла к полке, у которой недавно был незнакомец, и посмотрела именно туда, откуда он взял книгу. Только вот ничего примечательного я там не нашла, если не считать того, что на этой полке стояли книги с женскими романами. Немного выждав времени в библиотеке, я наконец-то смогла выйти в коридор. Меня все еще немного потряхивало от пережитого страха. Около своих покоев я встретила стражника, который поприветствовал меня и сообщил, что его послал король охранять мои покои, и если я что-то замечу, чтобы сразу же сообщила ему. Кивнув мужчине, я прошла в свою комнату и, не дожидаясь прихода Айрис, сама налила себе горячую ванну и погрузилась в нее. От ужина я отказалась. Видимо, от того, что перенервничала, есть совсем не хотелось. От горячей ванны тело немного расслабилось, и мысли пришли в норму. Страх и напряжение постепенно спадали. В пенной ванне я нежилась довольно долго, до тех пор, пока вода полностью не остыла. А когда вышла из нее, то сразу же пошла в кровать. Хотелось побыстрее уснуть и хорошенько выспаться. Надеюсь, сегодня ко мне никто не полезет в окно.